Глава двадцать девятое. Глядя на них, я снова вздрагиваю. Должно быть, мне это снится. Когти, чешуя, да еще и крылья. Я теперь больше похожу на животное, чем на женщину. Тебе нравится? насмешливо спрашивает Карнан. Я отворачиваюсь. Не отрывая головы от залитого кровью мраморного пола, я не могу этого видеть. Издалека доносится ужасный грохот. Кто-то изо всех сил колотит в дверь, и дерево трещит под могучим натиском. Если бы у меня оставалось хоть немного энергии, я бы подскочила от этого шума. Но я неподвижно лежу в багровой луже. Грохот не прекращается. Карнан отпускает мои крылья, и они с влажным звуком шлёпаются на пол. Он отходит от меня. Бах. Двери распахиваются, во все стороны летят щепки. Массивные деревянные створки с грохотом падают на пол, и мне хочется заткнуть уши. Я чувствую его присутствие раньше, Чем до меня доносится вопль, полный страдания. Дес. Он нашёл меня, несмотря на нечеловеческую усталость и боль, несмотря на туман, застилающий сознание. Я чувствую, как где-то глубоко внутри вспыхивает крошечная искорка счастья. Тени клубятся вокруг меня, и я смотрю на них, расфокусированным взглядом. Значит, твой суженый в конце концов тебя нашёл, замечает Карнан. Долго же он искал. Воздух дрожит. Дес материализуется рядом со мной и опускается на пол. Я чувствую прикосновение его ладони к чувствительной плоти моих крыльев. Прости, милая, шепчет он едва слышно. Мне так жаль. Он за всё заплатит. Меня бьёт крупная дрожь. Скажи, как тебе сейчас твоя девочка? Гадко усмехается Карнан. Она стала лучше? Да. Я оглядываю себя, золотую чешую, когти, эти крылья. Понимаю, что не в силах встретиться взглядом с Десом. Я больше не женщина. Я превратилась в чудовище. Дес пускает меня, поднимается на ноги, и атмосфера внезапно становится зловещей. Я поворачиваю голову, Как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как торговец приближается к Карнану. Ты же знаешь, что напасть на короля в его собственном замке значит нарушить главный священный закон гостеприимства, говорит Карнан и пятится. Торговец не даёт себе труда ответить. Он воплощённая ярость. Я чувствую, что гнев струится по его жилам, горит в его глазах. В его душе бездна, до краёв наполненная гневом. Эти глаза напоминают мне холодный взгляд Карнана. Но мой возлюбленный совершенно спокоен. Он сдерживает ярость, не даёт ей вырваться наружу, и это гораздо страшнее. Никогда бы не подумал, что ты спутаешься с рабыней. Но слабоков привлекают именно слабые, издевается Карнан, пытаясь вывести Десса из равновесия. При этом он продолжает пялиться. Безумный король не получает того, на что рассчитывал. Торговец идёт к Карнану всё таким же твёрдым, решительным шагом, с лицом, застывшим как маска холодной ярости. Но надо сказать, мне понравились её страстные стоны. Дес словно не слышит его. Карнан нетерпеливо рычит и выбрасывает вперёд руку, Выпустив когти, я чувствую, как волна его магии задевает меня, и слабо вскрикиваю. Слишком поздно. Я вспоминаю стражей, которым Карнан несколько дней назад выпустил кишки. Дес не делает попытки защититься. Я вижу, как рвется ткань и кожа, и на животе у него появляются четыре длинные кровоточащие раны. Нет. Хрипло шепчу я и из последних сил ползу к нему. Лицо торговца по-прежнему похоже на маску гнева. У меня на глазах раны начинают затягиваться. Я чувствую, как его магия накапливается, набирает силу. Мне кажется, что воздух вокруг становится плотнее. Дес это сам мрак. сама тьма тьма собирается вокруг него, застилает свет. Светильники гаснут один за другим. Я никогда не видела у него такого разгневанного лица. Даже Карнан утрачивает самоуверенность и едва не спотыкается. Тени сгущаются, накрывают нас. Становится темно, как в склепе. Думаешь, Я не могу видеть в тьме. Слышится голос короля фауны. Тишина. Затем Дес отвечает. Я сам. Тьма. И тут магия Деса вырывается наружу, словно залп из мощного орудия. Жестокий порыв ветра отбрасывает мои волосы назад. Как я могла думать, что сила Карнана велика. Она ничто, ничто по сравнению с яростью и первобытной мощью магии, которая сейчас задела меня. На меня обрушивается дождь горячих капель, теплые струйки текут по лицу, по шее. Чувствую на языке металлический привкус. Кровь. Но чья? С оглушительным грохотом рушатся стены и потолок. Обломки мрамора, куски дерева и костей летят в стороны. Дворец превращается в пыль. А потом наступает тишина. Тьма рассеивается, появляется ночное небо, усыпанное звёздами. И первое, что я вижу в тусклом свете, это Мясо. Куски плоти и костей, разбросанные по полу. Это всё, что осталось от Карнана. В центре бывшего тронного зала стоит Дес. На нём нет ни капли крови ни на коже, ни на одежде. Ни один волосок не выбился из причёски. Если не считать рваных ран на животе и пятен крови на футболке, он выглядит целым. и невредимым. Я оглядываюсь. Судя по всему, прежде это был величественный замок. Но сейчас от него остался лишь фундамент и обломки мебели. Остальное уничтожено взрывом. За руинами стен я вижу тёмный хвойный лес. Как ни странно, ни одно дерево не пострадало. Всё это сделал дес. Я дрожу при одной мысли об этом. Торговец поднимает голову, смотрит мне прямо в глаза. Короля фауны больше нет. Дес подходит ко мне, поддерживая под спину, поднимает с пола. Я вскрикиваю от боли. Всё болит. Кожа на голове, зубы, кости, ноги, сердце. особенно сердце. Всё хорошо, Хирувимчик. Всё хорошо. Я всхлипываю и прижимаюсь лицом к его груди. Ничего хорошего. Я чувствую, что концы моих крыльев волочатся по полу. Руки покрыты чешуёй, и ещё у меня когти вместо ногтей. Чудовище. Такое же чудовище. как мои тюремщики теперь я всегда буду носить на себе напоминание об этом кошмаре призываю на помощь остатки воли и мне кое-как удаётся подавить отвращение я изо всех сил стараюсь не потерять сознание дес смотрит на меня озабоченно не покидай меня любовь моя Я с трудом приподнимаю веки. Хорошая девочка, шепчет он, убирая волосы с моей лба. Мы скоро будем дома. На его лице я вижу выражение мучительной боли. Ему противно даже смотреть на меня. Наверное, было лучше, когда Десмонд просто исчез из моей жизни. Тот удар я смогла выдержать. Я смогла продолжать жить с этим. Но видеть этот страдальческий взгляд снова и снова, только не это. Каждый раз я буду чувствовать себя так, словно он мой возлюбленный вонзает мне в грудь нож. Крылья словно чувствуют моё состояние. Они напрягаются, готовые расправиться. Успокойся, любимая, говорит Дес. Я заставляю себя расслабить мышцы, и крылья снова безвольно повисают. Он слегка приседает. Его тело напрягается, и в следующий миг мы взлетаем к ночному небу. Я смотрю на звёзды, на прекрасные, одинокие звёзды. И сознание постепенно покидает меня веки опускаются кали но даже голос деса не может вернуть меня из чёрной бездны